Эти деревья, достигающие высоты 12 метров, растут на термитниках по всей Центральной Африке. Жители северной Дагомеи Аннагосы слыли особыми знатоками по части стрельных ядов. Племя Бари использовало яд канделябровых деревьев. Соком Вененифера жители гор Табы смазывали зазубренные наконечники стрел. Племена жившие у озера Чад использовали млечный сок растений, относящихся к другим семействам, сильно действовавшие на сердце. В Суринаме применялось растение с едким соком, Арум вененатум, ароник ядовитый, на полуострове Малакка. Другое растение семейства ароидных, возможно, Дефенобокия сигумна, колладиум сегумным. В музее Берлина 90 лет пролежали отравленные стрелы бушменов, жителей Южной Африки. Основной частью этого яда был сок луковицы Амамамантус токсикариус. Туда же входил змеиный яд и сок некоторых молочайных деревьев. Бушмены наносили яд на стрелы с костяным наконечником, снабженные перышком для вытаскивания наконечника из раны. Яд сначала вызывал головокружение, потом возбуждение, и действовал на спинной и продолговатый мозг. Жертва погибала от удушья и судорог. Через 90 лет эти стрелы, испытанные на животных, действовали безукоризненно. Исследования луковицы криному азиатского, амамамамантус токсикариус, привели к открытию алкалоида гемантина, оказывающего такое же действие. Немецкий токсиколог Левин в книге «Яды в истории», Берлин, 1920 год, упоминает еще ряд растений, из которых получали стрельные яды сильного действия. Деррис трифолиата, дерево трехлистный, семейство бобовых, Экзакогария агакалака, его родственник Себифера, китайское сальное дерево, масло семян используется для приготовления мыла, свечей, красок и лаков. Колоказия индика, дерис эллиптика, робелазия филиппенсис. Некоторые из них исследованы, другие нет. Особый интерес представляют те стрельные яды, которые нашли применение в медицине в качестве ценнейших подчас незаменимых лекарств. Гадкий орех Для того, чтобы повысить ядовитость сока анчара, Малайцы примешивали к нему соки других ядовитых растений, среди которых были деревья из обширного рода стрикнос семейства Лаганиевые. Чилибуха, стрикнус нуксвомика) или рвотный орех, невысокое дерево с опадающими овальными листьями и мелкими белыми цветками, собранными в полузонтики, в пазухах листьев, немного напоминающими белую сирень. Если перевести латинское название растения на русский язык, буквально оно будет означать «гадкий орех». Стрихнин и бруцин – основные алкалоиды, содержащиеся в семенах челебухи, необычайно горьких на вкус. Горечь стрихнина ощущается даже в том случае, если его развести с водой в отношении 1 к 1 миллион. Эти же алкалоиды и курарин. содержатся в других растениях из рода стрикнус, например, в бабах Игнатия, Игнации, Игнации, в коре корня, колубрина и другие. Все эти растения с незапамятных времен давали яды для стрел быстрого и очень сильного действия, применявшиеся в Индии и далее к юго-востоку, вплоть до Северной Австралии, в том числе и во Вьетнаме, то есть везде, где они растут. Когда-то стрихнин и бруцин – называли королевским ядом и на острове Ява убивали преступников отравленными им кинжавами. Королевский яд, коричневый порошок, завернутый в пальмовый лист, продавался на рынках. В Европе черебуха стала известна в середине XVI века, но долго не находила применения в медицине. В 1640 году в Англии ее использовали для отравления бродячих животных. Чистой стряхнины из плодов черебуки впервые удалось выделить французским токсикологам Пелетье и Кавенту в 1818 году.